«Сперва ваш муж, теперь частный сыщик», — он улыбнулся Майя. «Вы пытаетесь на что-то намекнуть, детектив Кирс? Я просто излагаю события. Сначала вы идете с мужем погулять в парк. Его убивают. Потом вы отправляетесь на поиски бог знает чего. Тома Дугласа тоже убивают. Какой у нас во всем этом общий знаменатель?» «Ну-ка дайте подумать», — сказала Майя. «Я?» «Тут и не хочешь, а заметишь». Пожал плечами Кирс. Вовсе нет. Так какая у вас версия, детектив? Я убила их обоих? А это уж вы мне расскажете. Снова пожал плечами Кирс. Майер скинул обе руки над головой в комичном жесте, изображая, что сдается. Ну все. Вы вывели меня на чистую воду. Значит, я убила Тома Дугласа несколько недель назад, судя по состоянию тела. Потом затолкала его труп в эту будку, причем это определенно сошло мне с рук. И все равно, зачем то потащилась к его жене, после чего... Давайте, Кирс, помогайте мне. Вернулась на место преступления, чтобы обнаружить тело и сдать себя с потрохами. Кирс молча сидел на стуле. И да, я вижу явную связь между этим делом и убийством моего мужа. Надо полагать, она настолько глупа, что околачиваюсь поблизости от мест преступления, ведь это отличный способ отвести от себя подозрения. Так? А, да. А еще в случае с Джо я даже... Ух ты, да я крута! Каким-то образом умудрилась раздобыть пистолет, из которого до того кто-то убил мою сестру, хотя меня лично в момент убийства вообще не было в стране, и пристрелить его из этого пистолета. Я все правильно говорю, детектив Кирс. «Ничего не пропустила?» Кирс по-прежнему молчал. «А пока вы пытаетесь доказать, что я совершила два...» «Так, стоп. А мою сестру часом не я ли тоже убила?» «Хотя нет, вы же мне уже сказали, что я не могла этого сделать, так как в это время отдавала долг родине за границей. Но пока вы доказываете все это, быть может, мы заодно поговорим о ваших отношениях с семьей Беркет? «О чем вы говорите?» скинулся Кирс. Ладно, проехали. Мая поднялась и двинулась к выходу. Слушайте, ребята, вы тут можете маяться дури сколько хотите, а я поехала за дочкой. Машина оказалась изъята. А ордер у вас есть? осведомилась Мая. Кудряш молча протянул ей бумагу. Быстро вы, усмехнулась она. Кудряш пожал плечами. Я вас подвезу, предложил Кирс. Нет уж, спасибо. Мая вызвала такси со своего телефона. Оно пришло через десять минут. Добравшись до дома, она взяла другую машину, принадлежавшую Джо, и поехала в дом Клер и Эдди. Когда она подъехала, зять уже встречал ее у двери. «Ну как?» Мая прямо с порога пересказала ему события вечера. «В комнате Алекса играла с Лили». Мая подумала об Алексе с Дэниелом. «Они оба отличные ребята». Мая всегда превыше всего ценила результат. Если у вас хорошие дети, значит, вы, скорее всего, хорошие родители. Была ли это всецела заслуга Кляр? Кому моя со спокойной душой доверила бы растить свою дочь? Эдди. Что? Я кое-что от тебя скрыла. Он молча смотрел на нее. Когда мы с тобой тогда говорили про Филадельфию, у меня возникла одна мысль. Там рядом школа, в которой учился Эндрю Беркетт. моя поведала Эдди всю эту историю и уже подумала, не рассказать ли ему и про то, что она видела Джо на записи со скрытой камеры, но потом решила, что ничего принципиально нового эта информация не даст. Значит, — подытожил Эдди, когда она закончила, — мы имеем дело с тремя убийствами. Он имел в виду Клэр, Джо и только что обнаруженного Тома Дугласа. «И единственное, что их связывает между собой, насколько я вижу, это Эндрю Беркетт». «Ну да», — подтвердила Майя. «Совершенно очевидно, что-то произошло тогда на яхте. И настолько серьезное, что из-за этого даже столько лет спустя продолжают гибнуть люди». Майя кивнула. «Кто еще был там в эту ночь?» — спросил Эдди. «Кто еще был на той яхте?» Майя вспомнила про имейл, которая отправила Кристоферу Цуэйну. Ответа она пока не получила. Только несколько членов семьи и друзья. Кто именно из Беркетов был на борту? Эндрю, Джо и Каролина. Двоих из них уже нет в живых. Эдди потер подбородок. «Угу. Значит, остается...» Каролина была совсем ребенком. Что она могла сделать? Май бросила взгляд поверх плеча Эдди. «Лили выглядела совершенно сонной. Уже очень поздно, Эдди». «Да, в самом деле. Нужно еще внести тебя в список тех, кто может забирать Лили из сада», — сказала Мая. «Они больше не отдадут ее тебе, если мы не оформим все, как положено». «Да, это ваша мисс Китти предупредила. Нам нужно будет подъехать к ним вдвоем и сфотографироваться на специальную карточку и все такое прочее». «Может, прямо завтра этим и займемся, если ты свободен?» Эдди взглянул на Лили, которая играла с Алексой во что-то похожее на ладушки. «Можно?» «Спасибо, Эди. Они втроем, Эдди с Алексом и Дэниелом, который тоже к ним присоединился, проводили Майю с Лили до машины. Лили снова попыталась протестовать против того, что ее уводят, но слишком устала, чтобы закатывать полноценный скандал. Не успела моя пристегнуть ее к креслу, как дочка уже уснула. По пути домой моя пыталась не думать о мертвых, но это было не так-то легко. Эдди прав. То, что происходило сейчас, напрямую связано с тем, что произошло на той яхте 17 лет назад. Это, разумеется, казалось полным бредом, но, тем не менее, дело обстояло именно так. Как бы моя не хотела снова положиться на простоту, Бритва Акама, пожалуй, сейчас более подходящей к ситуации, будет философия сэра Артура конан -Дойла, высказанная устами его героя Шерлока Холмса. «Отбросьте все невозможное, то, что останется, и будет ответом, каким бы невероятным он ни казался». Говорят, «прошлое не похоронишь». Возможно, это действительно так. Но истинный смысл этого выражения заключался в том, что отголоски травмы аукаются всю жизнь и никогда не заживают окончательно. Вот и с Майей сейчас происходило то же самое. Отголоски травмы, нанесенные ей в том бою, до сих пор аукались и никак не хотели заживать, пусть даже только в ее душе. Так что придется вернуться в прошлое, что стало той первоначальной травмой, которая положила начало всему. Кто-то сказал бы, что это была та самая ночь на яхте, но началось все не тогда. А когда же? Нужно вернуться как можно дальше в прошлое. Ответ обычно кроется именно там. А в данном случае все упиралось в общежитие Академии Франклина Бидла и смерть Теоморы. Когда Майя вернулась в дом, он показался ей удивительно пустым. Обычно Майе нравилось это ощущение, но не сегодня. Она выкупала и переодела сонную Лили, втайне надеясь, что это растормошит малышку, и они смогут провести вместе какое-то время. Но ничего не вышло. Глаза у Лили упорно слипались.